Известный противник этой ереси, игумен Иосиф Волоцкий, продолжал настаивать на конечном истреблении еретиков, не доверяя их раскаянию. Великий князь Василий Иванович еще при жизни отца показал себя усердным сторонником Иосифа в борьбе с ересью. И последний мог рассчитывать теперь на полную победу своих увещаний. Однако этого не случилось. На сем поприще – он встретил достойного себе противника в лице инока Васиана Косова. Этот Вассиан, в миру Василий, был сын Ивана Юрича Патрикеева, вместе с отцом, постриженный в монахи, во время опала Ивана III на старую боярскую партию по известному делу о престолонаследии. Находясь в Кирилло-Белозерском монастыре и предаваясь книжным занятиям, Вассиан сделался ревностным учеником и последователем известного поборника пустынно-жительства и главы заволжских старцев Нила Сорского, который был постриженником того же монастыря и основал свою пустынь неподалеку от него. Монашеская мантия не смирила гордого горячего нравом князя Инока. Владея начитанностью и литературным талантом, он принялся пером развивать идеи своего учителя Нила Сорского и смело вступил в книжную полемику с Иосифом Волоцким. В эпоху собора 1504 года, когда Иосиф написал послание Василию Ивановичу с увещанием казнить еретиков и со ссылками на примеры строгости из ветхозаветной истории, со стороны заволжских старцев последовал на это послание едкий ответ главным автором которого считают Вассиана Косова. Приведем некоторые черты из всего ответа. На слова Иосифа, что Моисей скрижали разбил, старцы возражают. Когда Бог хотел погубить Израиля, поклонившегося тельцу, Моисей стал вопреки и сказал Господу, «Аще сих погубиши, то меня прежде сих погуби, и Бог ради Моисея не погубил Израиля». Например, апостола Петра, разбившего молитвой Симона Волхва и льва епископа Катанского, сжегшего свою епитрахилью Волхва Лиадора, старцы отвечают, «И ты, Господний Иосифе, сотвори молитву, да и же недостойных еретик или грешников пожрет их земля». А далее, «А ты, Господний Иосифе, по что, не испытавший своей святости, не связал архимандрита Касьяна своей умантией, до неле же бы он не сгорел, а ты бы в пламени его держал, а мы бы тебя, яко единого от трех отроков, из пламени ишет доприяли. Да по поводу ссылки Иосифа на ветхозаветные примеры строгости Моисея, Илью, пророка и других, старцы укоряют его самого в сочувствии иудейству И напоминают, что теперь царствует уже не ветхий закон, а благодать Христова, которая запрещает осуждать брату брата и единому Богу оставляет судить согрешения человеческие. Иосиф, с своей стороны, горячо защищал строгие меры. Заволжские старцы в другом своем послании доказывали, что если еретики ничем своей ереси не обнаруживают, то не должно истязаниями вымучивать от них признание, А если еретик принесет покаяние, то следует его допустить в церковь и даже ко святому причастию. Иосиф на такое, по его словам, любопрепирательное послание отвечал посланием к старцам о повиновении соборному определению. Тут он, между прочим, советует не только выпытывать признание в ереси, но в случае надобности для открытия ее прибегать к хитростям или богонаучному коварству с помощью которого Флавиан, патриарх антиохийский, выпытывал признание у начальника миссельянской ереси. В заключение Иосиф убеждает старцев оказать повиновение соборному определению, в противном случае им самим угрожает отлучение от святого причастия. В этой полемике о еретиках между Иосифом Волоцким и представителем заволжских старцев Вассианом Патрикеевым Сочувствие многих современников оказалось на стороне последнего, как проповедника более гуманных, более христианских воззрений. Сам великий князь Василий Иванович некоторое время показывал большую милость Вассиану и приблизил его к себе как умного, правдивого советника и своего дальнего родственника. Они были троюродными братьями по бабке Вассиана, сестре Василия Темного.